Глава тридцать Послышался сигнал тревоги. Металлический звонок смешался с криками охраны. Стоявший возле двери Рогов застыл на месте и, растерявшись, какое-то время явно не понимал, что произошло. Потом, сообразив, что девушка удирает, он бросился за ней, стараясь поймать ее до того, как она скроется за поворотом. Настигнув беглянку, Рогов схватил ее за плечо. Та сумела увернуться, но, к своему несчастью, натолкнулась прямо на Дроздова, подоспевшего к месту схватки. «Что за шутки?» — взревел майор, схватив бешено вырывающуюся девушку. «Держи ее вторую руку!» — крикнул Рогов, закрывая рот рукой. «Сейчас здесь будет охрана!» Девушка поняла, что ей не вырваться, и, укусив Рогова за руку, закричала. Голос, исходивший из ее глотки, был сильным и пронзительным, как крик зверя, попавшего в капкан этот полный отчаяния крик ударил по нервам Дроздова. Еще сильнее он подействовал на Рогова, который с испугу вдруг отпустил рот девушки и отпрянул в сторону. Воспользовавшись этим, она бросилась на Дроздова, последний с трудом увернулся от рук, нацеленных на глаза. Острые когти скользнули по шее, оставив на ней глубокие борозды. От боли Дроздов, схвативший было девушку за пояс во время этого неожиданного броска, Отпустил ее всего-то на мгновение. Но этого было достаточно. Ольга не упустила шанса и рванула по коридору. Дроздов прыгнул за убегающей узницей и опять настиг ее. «Огрей ее по башке!» «Дай ей!» — нервно кричал Рогов. «Успокой!» Дроздов мгновение колебался. Он и сам был в таком состоянии, что готов был ударить девушку. Стоило ему отпустить на секунду руки как она вновь вскочила и проворно бросилась бежать. Тремя огромными прыжками Дроздов настиг свою пленницу, заставив повернуть обратно. Девушка с ужасом смотрела на своего мучителя. «Уходите — Уходите! — закричал Дроздов полковнику. — Теперь я справлюсь сам. Убедившись, что майор схватил девушку, Рогов, что из духу, помчался к проходной. Дроздов подхватил девушку на руки, закинул на правое плечо и помчался по коридору. Когда они достигли поворота, раздался стук дверей. Охранники выскакивали из дежурки.